Судно провело еще недели две в тех краях, исправляя повреждения после последней бури и набирая топливо и воду. И все это время лодка часто ходила на берег, привозя нам всякую еду. И туземцы, думая, что мы, люди с корабля, вели себя мирно. Жили мы на берегу в шалаше, который сложили из ветвей, а на ночь уходили в ближайший лес, чтобы туземцы думали, что мы на корабле. «Скоро мы обнаружили, что они свирепы и коварны и сдерживаются лишь из страха, и мы боялись, что как только корабль уйдет, мы попадемся им в руки». Мысль об этом доводила товарищей моих по несчастью чуть ли не до помешательства. И один из них, плотник, в припадке безумия ночью подплыл к кораблю, стоявшему в лиге от берега, и так жалобно молил, чтобы его взяли на борт, что капитан наконец разрешил подобрать его» после того, как пловец промаялся три часа в воде. Как только его доставили на палубу, он стал просить капитана и остальных офицеров за нас, оставшихся на берегу. Но до последнего дня капитан был неумолим. Когда же наконец стали готовиться к подъему парусов, и был отдан приказ поднять шлюпку на палубу, все моряки явились на шканцы, где гулял капитан с несколькими офицерами, и боцман вышел вперед, и, упавший на колени перед капитаном, попросил подобрать всех четырех, предлагая либо возложить на него ответственность за их поведение, либо держать их в цепях до Лиссабона и там выдать правосудию, но только не оставлять их на верную смерть. Капитан не обращал внимания на моряков, приказал арестовать боцмана и пригрозил поставить его за такие речи, к кабестану. «Кабистан — стоячий ворот для подъема якорного каната». К Кабистану ставили для телесного наказания плетьми, после чего в тело втирали соленую воду. Тогда один из моряков, посмелее остальных, все еще сохраняя должное почтение к капитану, попросил у его чести, так он назвал капитана, разрешить желающим сойти на берег и умереть с товарищами или, если возможно, помочь им сопротивляться дикарям. Капитан, неуспокойный, но еще более разозленный этим, Подошел к перилам шканцев и сдержанно обратился к команде. Если бы он говорил грубо, то корабль покинула бы две трети команды, а может быть и весь экипаж. Он сказал, что поступил так сурово не столько для своей, сколько для их безопасности, что мятеж на борту судна – то же, что измена во дворце, и, будучи ответственен перед своими хозяевами, он не может допустить ко вверенным ему судну и грузу людей, питавших гнусные замыслы что он сам желал бы высадить их на берегу там, где они подверглись бы меньшей опасности от дикарей, что он мог бы, если бы хотел, казнить их на берегу, как двух первых, что хотел бы выдать их гражданскому суду или покинуть среди христиан, но все же лучше подвергнуть опасности их, нежели все судно, и что он не примет их на борт, хотя бы остался на корабле один. Речь была настолько хорошо сказана, так последовательно, горяча и заканчивалась таким решительным отказом, что на время удовлетворило большинство экипажа. Все же моряки не успокаивались несколько часов, сходились по несколько человек и перешептывались. Под вечер ветер упал, и капитан распорядился не поднимать якоря до утра. В ту же ночь 23 человека, в том числе младший пушкарь, лекарский помощник и два плотника, заявили, что они пойдут умирать с товарищами, что в подобных условиях меньшего сделать нельзя, что единственный способ спасти их жизнь в том, чтобы увеличить их число так, чтобы они могли обороняться от дикарей до тех пор, покуда не смогут возвратиться на родину. Согласно с этим, за час до рассвета все 23, захватившие по мушкету, по тесаку, по несколько пистолетов, три алебарды и добрый запас пороха и пуль, но без съестных припасов, кроме полусотни хлебов, зато со всем своим добром, сундуками, одеждой, орудиями, инструментами, книгами и так далее. Погрузились на лодку так тихо, что капитан заметил это лишь тогда, когда они были на полдороге от берега. Итак, у нас составился порядочный отряд в 27 хорошо вооруженных человек. У нас было все, кроме съестных припасов. Среди нас было два плотника и пушкарь, и что важнее всего, лекарь или врач, который состоял лекарским помощником в ГОА и причислен был на судне сверхштатным. Плотники захватили с собой все свои орудия, лекарь, все свои инструменты и лекарства, и у нас оказалось много поклажи, хотя у многих не было ничего, кроме одежды, как, например, у меня. Так как нас, как я сказал, было достаточно для того, чтобы защищаться, то мы сразу же дали друг другу клятву не расставаться ни при каких обстоятельствах, но жить и умереть вместе, делить все съестное поровну, подчиняться во всем решениям большинства – избрать капитана и повиноваться ему под угрозой смерти. Однако капитан не должен предпринимать ничего без решения большинства. Выработавши эти правила, мы решили раздобыть пищи и устроить доставку ее туземцами. Оказалось, что они не очень заботятся или волнуются о нас. Они даже не попытались проверить, здесь ли мы или уехали с судном, которое утром после того, как мы вернули Баркас, взяло курс на юго-восток и через 4 часа скрылось из виду. На следующий день двое пошли в одном направлении осматривать местность, а двое в другом. Мы скоро узнали, что местность приятная и плодородная, и в общем здесь можно хорошо жить. Только населяют ее какие-то почти не похожие на людей существа, с которыми нельзя войти ни в какие сношения. Мы обнаружили, что местность богата скотом, но не знали, можно ли им воспользоваться. И хотя нам очень нужна была еда, Но никто не хотел накликать на нас целое племя чертей. И потому некоторые решили попытаться, если удастся, сговориться с туземцами, чтобы выяснить, как с ними держаться. Выслали 11 хорошо вооруженных человек. Они сообщили, что встретили туземцев, которые держались предупредительно, но робко и испуганно увидавши мушкеты. Так что нам стало ясно, что туземцы знают, что такое мушкеты и зачем они служат». Наши знаками попросили пищи, и туземцы принесли травы, коренья и молоко. Но очевидно было, что они хотят продать, а не отдать. И знаками спрашивают, что наши дадут в обмен. Это поставило наших в тупик, потому что выменивать им было не на что. Один из наших вытащил нож и показал им. И те обрадовались так, что готовы были перегрызться из-за ножа. Моряк, видя это, решил продать нож подороже. Они долгое время торговались... Одни предлагали в другие молока. Наконец, один предложил козу, на что моряк согласился. Тогда другой моряк показал им нож, но за него никто ничего не мог предложить. И, наконец, один из них объяснил знаками, что кое-что принесет. Наши ожидали три часа, покуда тени вернулись обратно, ведя с собой низкорослую, толстую, жирную и вкусную корову, которую отдали ему за нож. Обмен был выгодный, но, к несчастью, товара у нас не было. Ведь ножи нам были нужны так же, как и им, и наши люди не расстались бы со своими ножами, не будь у нас такой крайней необходимости. Как бы то ни было, вскоре мы обнаружили, что леса полны дичи, которую мы можем убивать, не ссорясь с туземцами. Мы целыми днями ходили на охоту и всегда приносили что-нибудь с собой. Обмениваться же с туземцами нам было нечем, а на бывшие у нас деньги мы долго бы не просуществовали. Мы созвали общий совет, Посчитали и сложили вместе все наши деньги. Но и деньги принесли нам мало пользы, потому что племя не знало ни цены их, ни назначения, и не умело сравнивать золото с серебром, так что все наши деньги, которых в общей сложности было немного, были бесполезны, то есть не годились на то, чтобы купить съестного. Мы не знали, как и куда уйти с этого проклятого места – Совещание порешило, что раз с нами два плотника с большим набором инструментов, то мы должны постараться соорудить лодку и отправиться в Гоа, или высадиться в каком-нибудь более подходящем месте. Разговоры на той сходке были малозначительны, но явились как бы введением ко многим более замечательным приключениям, произошедшим в тех краях под моим руководством, много лет спустя. Поэтому полагаю, что не лишенным занимательности будет этот прообраз моих грядущих предприятий. Я не возражал против постройки лодки, и мы немедленно взялись за работу. Но сразу же возникли большие затруднения. Не было пил, чтобы выпиливать доски, гвоздей, болтов и скоб, чтобы скреплять части, дегтя, вары и смолы, чтобы крепить и смазывать швы и тому подобное. Наконец, один из нас предложил, вместо того, чтобы строить барк или шлюп, или шалуп, что трудно, сделать большую пирогу или каноэ, что очень легко». Большая 20 или более весельная лодка. Шлюп одномачтовый корабль. Шалуб разновидность шлюпа. Пирога или каноэ выдолбленная из древесного ствола лодка. На это возражали, что нам никогда не удастся сделать достаточно большое каноэ для переезда через океан, что идти нам нужно к малабарскому побережью на востоке южной части Индостана. Что каноэ не только не перенесет морского перехода, но и груза не выдержит. Ведь нас двадцать семь человек, поклажи много, да еще придется взять съестные припасы. Я на сходках обычно не говорил, но на этот раз, видя, что они не знают, какое судно лучше построить и как строить его, и что нам годится, я заявил, что они все заблуждаются. До Гоа на Малабарском побережье в Каное не доплыть, так как Каное хоть и вместит нас всех и вынесет морской переход, но не подымет наших запасов, особенно воды». Пускаться на такое приключение значит идти на верную смерть, и все же я стоял за каное. Они отвечали, что все мною сказано и так ясно, но им непонятно, чего я добиваюсь, сперва говоря о том, как опасно плыть в каное, а потом советуя строить его. На это я отвечал, что дело наше вовсе не в том, чтобы совершить в каное все путешествие. Ведь на море не одно наше судно, а на берегах живут племена, хотя и дикие, но в чем-нибудь выходят же они в море. А потому наше дело плыть вдоль острова и захватить первое судно, какое только окажется лучше нашего. А потом следующее. Итак, авось мы доберемся до хорошего корабля, который доставит нас куда угодно. «Прекрасный совет», — говорит один. «Превосходный совет», — говорит другой. «Да-да», — говорит третий. Это был Пушкарь. «Английский пес дал нам прекрасный совет, но это прямой путь на виселицу. Негодяй дал нам чертовский совет заниматься воровством» покуда от маленького суденышка мы не доберемся до большого корабля. И так мы сделаемся заправскими пиратами, конец которым виселица. лица. «Называй нас пиратами, если хочешь», — говорит другой. «И, конечно, если мы попадем в дурные руки, с нами и расправятся как с пиратами. Но мне наплевать. Я буду пиратом, да чем угодно, ей-богу. Лучше повиснуть, как пирату, чем подыхать здесь с голоду. Я считаю, что совет правильный». И все закричали. «Давай, Каноэ!» Пушкарь подчинился большинству. Но когда совещание окончилось, он подошел ко мне, взял за руку, поглядел серьезно на ладонь, на лицо и заговорил. «Парень, ты рожден, чтобы натворить гору бед. Рано ты начинаешь пиратствовать. Но берегись, виселицы, молодой человек, берегись, виселицы, говорю, потому что ты станешь выдающимся вором». Я рассмеялся и ответил, что не знаю, кем стану, но пока положение наше такое, что я без зазрения совести загробастаю первое попавшееся судно, лишь бы выбраться на свободу. Только бы попалось судно и только бы добраться до него. Во время этого разговора один из наших, стоявших у дверей хижины, услыхал, как плотник крикнул с холма в отдалении. «Парус! Парус!» Мы тут же все выбежали. Но хотя дали была ясная, мы не увидели ничего. Однако плотник продолжал кричать нам «Парус! Парус!». Мы выбежали на холм и оттуда отчетливо увидали корабль. Только он находился на очень далеком расстоянии, слишком далеком, чтобы мы могли подать сигнал. Как бы то ни было, мы развели на холме костер, навалили дров, сколько удалось собрать, и дымили что только возможности — Ветер спал, и было почти тихо. Тем временем пушкарь увидал в подзорную трубу, что корабль, распустивший паруса под нордостом, не обращая внимания на наш сигнал, повернул к мысу Доброй Надежды. Так что утешения в том корабле для нас не было. И потому мы немедленно принялись делать наше каноэ. Выбрав большое дерево, какое нам понравилось, мы принялись за него. В нашем распоряжении было три добрых топора, с помощью которых нам удалось свалить его, правда, после четырехдневной непрерывной работы. Я не помню теперь, какой породы было это дерево и каких размеров, но помню, что оно было огромное, и что когда мы спустили его на воду, оно поплыло ровно, не переворачиваясь. Мы обрадовались, как не радовались бы, пожалуй, если бы получили настоящий военный корабль. Каноя оказалась таким большим, что легко подняло нас всех и могло бы вынести еще 2-3 тонны груза. Мы стали даже раздумывать о том, не идти ли морем прямо на Гоа. Но нам пришлось отказаться от этого намерения по многим причинам. Так нам не хватило бы съестных припасов и не было бы бочек для свежей воды. Не имели мы и компаса, а также необходимого прикрытия на случай непогоды или чрезмерного солнца и тому подобное. Таким образом, все охотно согласились с моим предложением покрессировать поблизости и посмотреть, что из этого выйдет. Итак, чтобы потешиться, мы однажды все вместе вышли в море, в нашем каное, и чуть было не погибли совсем. Мы прошли не более полулиги от берега, как вдруг поднялось изрядное волнение, хотя и без большого ветра, и наше каное так закачалось, что мы были уверены, что оно перевернется. Мы дружно принялись гнать его к берегу. Постепенно оно пошло ровнее, и после немногих хлопот нам удалось причалить его. Так оказались мы в весьма бедственном положении. Правда, туземцы относились к нам довольно хорошо и часто приходили побеседовать с нами. Один из наших, то ли точильщик, то ли токарь, спросил расплотника, нет ли у него напильника. «Есть», — отвечал плотник, — «только маленький». «Чем меньше, тем лучше», — говорит тот. Тут же он берется за работу, на огне кует кусок старого сломанного долота, а затем напильником делает себе нужные инструменты. Потом берет три или четыре монеты, молотом расплющивает их на камни и выделывает из них разные фигуры птиц, зверей, цепочки для запястья и ожерелья и выдумывает еще многое другое, что не перескажешь. Недели две он занимался выделкой таких изделий, и тогда мы убедились в успешности его выдумки – Когда туземцы вновь явились к нам в гости, мы были поражены блажью этих простаков. За кусочек серебра в форме птицы они нам давали две коровы, и для нас было бы выгоднее делать вещи из меди, так как тогда она ценилась бы дороже. За одно только запястье цепочкой мы получили всякого добра столько, что в Англии это стоило бы верных 15 или 16 фунтов. Монета стоимостью в 6 пенсов, превращенная в безделушки и украшения, стоила во сто раз более своей настоящей ценности, и за нее мы получали все, что угодно».